«Да», — ответил Тимур, — «он сын моряка, матроса. Он часто бронит малыша и во стунишку Колокольчикова, но сам везде и всегда за него заступается». Окрик, резкий и даже гневный, заставил их обернуться. Неподалеку стояла Ольга. Женя дотронулась до руки Тимура, она хотела подвести его и познакомить с ним Ольгу, но новый окрик, строгий и холодный, заставил ее от этого отказаться. Виновато кивнув Тимуру головой и, недоуменно пожав плечами, она пошла к Ольге. «Евгения!» — тяжело дыша со слезами в голосе, сказала Ольга. «Я запрещаю тебе разговаривать с этим мальчишкой! Тебе понятно?» «Ну, Оля!» — пробормотала Женя. «Что с тобою? Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке!» — твердо повторила Ольга. «Тебе тринадцать! Мне восемнадцать! Я твоя сестра! Я старше!» И когда папа уезжал, он мне велел, но, Оля, ты ничего, ничего не понимаешь, с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала. Она хотела объяснить, оправдаться, но она не могла. Она была не вправе, и, махнув рукой, она не сказала сестре больше ни слова. Сразу же она легла в постель, но уснуть не могла долго. А когда уснула, то так и не слыхала, как ночью постучали в окно, и подали от отца телеграмму. Рассвело, пропел деревянный рок пастуха, старуха-молошница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми ведрами, выскочило пятеро мальчуганов, и они бросились к колодцу. «Качай, давай, бери, хватай!» Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую катку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу. К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочал рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил, вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? Значит, он проспал. Скорей, торопитесь, старуха пойдет сейчас обратно. Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур встал под деревом и свистнул. Не дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати да завернутые в одеяло ноги. Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал. — Коля! Вставай, Колька! Спящий не пошевельнулся. Тогда Тимур вынул нож... Срезал длинный пруд, заострил на конце сучок, перекинул пруд через подоконник и, зацепив сучком одеяло, потащил его на себя. Легкое одеяло поползло через подоконник. В комнате раздался хрипловатый изумленный вопль, вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну. Ощутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом слетел с дерева, а седой джентльмен, бросив на постель отвоеванное одеяло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружье из окна, дулом к небу, зажмурил глаза и выстрелил. Только у колодца перепуганный Тимур остановился. Вышла ошибка. Он принял спящего джентльмена за Колю, а седой джентльмен, конечно, принял его за жулика. Тут Тимур увидел, что старуха-молочница с коромыслом и ведрами выходит из калитки за водой. Он юркнул за акацию и стал наблюдать. Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его в бочку... и сразу отскочила, потому что вода с шумом и брызгами выплеснулась из уже наполненной до краев бочки прямо ей под ноги. Охая, недоумевая и оглядывая, старуха обошла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла ее к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, цел ли замок у двери, и, наконец, не зная, что и думать, она стала стучать в окно соседки. Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить, уже поднималось солнце, Коля колокольчиков не явился, и провода все еще исправлены не были. Пробираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое, выходящее в сад окно. У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпеливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала. Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась — Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу, сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из комнаты. Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему наладить ею же самой оборванные провода. Когда работа была закончена и Тимур уже стоял по ту сторону изгороди, Женя ему сказала... Не знаю, за что, но моя сестра тебя очень ненавидит. Ну вот, — огорченно ответил Тимур, — и мой дядя тебя тоже. Он хотел уйти, но она его остановила. Постой, причешись, ты сегодня очень лохматый. Она вынула гребенку, протянула ее Тимуру, И тотчас же позади из окна раздался негодующий окрик Ольги. — Женя! Что ты делаешь? Сёстры стояли на террасе. — Я тебе знакомых не выбираю, — с отчаянием защищалась Женя. — Каких? Очень простых. В белых костюмах. Ах, как ваша сестра прекрасно играет! Прекрасно! Вы бы лучше послушали, как она прекрасно ругается. Вот, смотри, я уже обо всем пишу папе. Евгения, этот мальчишка — хулиган, а ты — глупа, — холодно выговаривала, стараясь казаться спокойной Ольга. Хочешь, пиши папе, пожалуйста, но если я хоть еще раз увижу тебя с этим мальчишкой рядом, то в тот же день я брошу дачу, и мы уедем отсюда в Москву. А ты знаешь, что у меня слово бывает твердое? Да, мучительница, — со слезами ответила Женя. Это-то я знаю. А теперь возьми и читай. Ольга положила на стол полученную ночью телеграмму и вышла. На днях проездом несколько часов буду в Москве. Число часы телеграфирую дополнительно. ТЧК «Папа». Женя вытерла слезы, приложила телеграмму к губам и тихо пробормотала. «Папа, приезжай скорей! Папа, мне, твоей Женьке, очень трудно!» Во двор того дома, откуда пропала Казаи, где жила бабка, которая поколотила бойкую девчонку Нюрку, привезли два ваза дров. Ругая беспечных возчиков, которые свалили дрова, как попало, кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленницу. Но эта работа была ей не под силу. Откашливаясь, она села на ступеньку, отдышалась, взяла лейку и пошла в огород. Во дворе осталось теперь только трехлетний братишка Нюрки. Человек, как видно, энергичный и трудолюбивый, потому что едва бабка скрылась, как он поднял палку и начал колотить ею по скамье и по перевернутому кверху дном корыту. Тогда Сима Симаков, только что охотившийся за беглой козой, которая скакала по кустам и оврагам не хуже индийского тигра, одного человека из своей команды оставил на опушке, а с четырьмя другими вихрем ворвался во двор. Он сунул малышу в рот горсть земляники, всучил ему в руки блестящее перо из крыла галки, и вся четверка рванулась укладывать дрова в поленницу. Сам Сима Симаков понесся кругом вдоль забора, чтобы задержать на это время бабку в огороде. Остановившись у забора возле того места, где к нему вплотную примыкали вишни и яблони, Сима заглянул в щелку. Бабка набрала в подол огурцов и собиралась идти во двор. Сима Симаков тихонько постучал по доскам забора. Бабка насторожилась. Тогда Сима поднял палку и начал ею шевелить ветви яблони. Бабке тотчас же показалось, что кто-то тихонько лезет через забор за яблоками. Она высыпала огурцы на межу, выдернула большой пук крапивы, подкралась и притаилась у забора. Сима Симаков опять заглянул в щель, Но бабки теперь он не увидел. Обеспокоенный он подпрыгнул, схватился за край забора и осторожно стал подтягиваться. Но в то же время бабка с торжествующим криком выскочила из своей засады и ловко стягнула Симу Симакова по рукам крапивой. Размахивая обожженными руками, Сима помчался к воротам, откуда уже выбегала закончившая свою работу четверка. Во дворе опять остался только один малыш. Он поднял с земли щепку, положил ее на край поленницы, потом поволок туда же кусок бересты. За этим занятием и застала его вернувшаяся из огорода бабка. Вытаращив глаза, она остановилась перед аккуратно сложенной поленницей и спросила. — Это кто же тут без меня работает? Малыш, укладывая бересту в поленницу, важно ответил. «А ты, бабушка, не видишь? Это я работаю!» Во двор вошла молочница, и обе старухи оживленно начали обсуждать эти странные происшествия с водой и с дровами. Пробовали они добиться ответа у малыша, однако добились немногого. Он объяснил им, что прискочили из ворот люди, сунули ему в рот сладкой земляники, дали перо и еще пообещали поймать ему зайца с двумя ушами и четырьмя ногами, а потом дрова покидали и опять ускочили». В калитку вошла Нюрка. «Нюрка!» — спросила ее бабка. «Ты не видала, кто к нам сейчас во двор заскакивал?» «Я козу искала», — уныло ответила Нюрка. «Я все утро по лесу да по оврагам сама скакала». «Украли!» — горестно пожаловалась бабка-молошница. «А какая была коза!» «Ну, голубь, а не коза! Голубь!» «Голубь!» — отодвигаясь от бабки, огрызнулась Нюрка. «Как почнешь нырять рогами, так не знаешь, куда и деваться!» «У голубей рогов не бывает!» «Молчи, Нюрка! Молчи, разиня бестолковая!» — закричала бабка. «Оно, конечно, коза была с характером, и я ее козушку продать хотела. А теперь вот моей голубушки нету!» Калитка со скрипом распахнулась. Низко опустив рога во двор, вбежала коза и устремилась прямо на молошницу. Подхватив тяжелый бидон, с визгом вскочила на крыльцо, а коза, ударившись рогами о стену, остановилась. И тут все увидели, что к рогам козы крепко прикручен фанерный плакат, на котором крупно было выведено «Я коза-коза, всех людей гроза, кто Нюрку будет бить, тому худо будет жить». А на углу за забором хохотали довольные ребятишки. Воткнув в землю палку, притопывая вокруг нее, приплясывая, Сима Симаков гордо пропел «Мы не шайка и не банда, не ватага удальцов, мы веселая команда пионеров-молодцов! Ух ты!» И как стайка стрижей, ребята стремительно и бесшумно умчались прочь. Работы на сегодня было еще немало, но главное сейчас надо было составить и отослать мишки к Вакину, Ультиматум. Как составляются ультиматумы, этого еще никто не знал. И Тимур спросил об этом у дяди. Тот объяснил ему, что каждая страна пишет ультиматум на свой манер. Но в конце, для вежливости, полагается приписать «Примите, господин министр, уверение в совершеннейшем к вам почтении». Затем ультиматум через аккредитованного посла вручается правителю враждебной державы.